Глава десятая. Паника. Мне представляется, что приезд сеньора Брунони в Кренфорд действительно оказался началом той цепи событий, которые мы тогда связывали с ним, хотя не берусь утверждать, что он и правда имел к ним какое-то отношение. Внезапно городок наполнился всевозможными тревожными слухами. Произошло два грабежа, настоящих, бона-фида, подлинных грабежа. Виновники были арестованы и преданы суду, и тут все начали бояться, что их ограбят. Во всяком случае, у мисс Мэтти мы еще очень долго каждый вечер совершали обход кухонь, погребов и чуланов. Процессию возглавляла мисс Мэтти, вооруженная кочергой, а за ней следовали я со щеткой Марта с совком и каминными щипцами, дабы было чем подать сигнал тревоги, нечаянно загремев ими. Она часто ввергала нас в такой ужас, что мы запирались на засов в задней кухне или кладовой, или еще где-нибудь, и прятались там, пока не приходили в себя, после чего продолжали обход с удвоенной бдительностью. Днем мы выслушивали от лавочников и обитателей окраин жуткие истории о повозках, запряженных лошадьми, чьи копыты были обернуты фетром, и о людях в темной одежде, которые в глухую ночь разъезжали в этих повозках по городу, без сомнения, выискивая дом без охраны или незапертую дверь. Мисс Пул, сама державшаяся с великой храбростью, старательно собирала эти истории и рассказывала их так, что они казались особенно страшными. Однако мы узнали, что она выпросила одну из старых шляп мистера Хогинса, чтобы повесить ее у себя в прихожей, и усомнились, во всяком случае я, Действительно ли она сочтет появление у себя в доме грабителя таким уж забавным приключением, как утверждает? Мис Мэтти сама называла себя Большой трусихой, но продолжала ревностно совершать обход дома и только начинала его все раньше и раньше, так что в конце концов мы уже заканчивали его в половине седьмого, а все мис Мэтти укладывалась спать, чтобы ночь поскорее прошла. Кренфорд. Так долго мнил себя честным и нравственным городом, что теперь воображал, будто и не может быть ничем иным благодаря своей воспитанности и аристократичности, а потому темное пятно на его репутации причиняло ему удвоенные страдания. Но мы утешались сами и утешали друг друга мысли, что грабежи эти совершали не кренфордцы. Несомненно, такой позор мог навлечь на город лишь чужой человек или чужие люди и только из-за него нам приходилось принимать столько предосторожностей, точно мы жили среди краснокожих индейцев или французов. Это последнее сравнение нашего еженочного осадного положения принадлежало миссис Форестер, чей отец воевал под командованием генерала Бургуэна в Америке, а муж сражался с французами в Испании и она полагала, что именно французы каким-то образом повинны и в мелких кражах, которые представляли собой неоспоримый факт, и в грабежах и разбойах на большой дороге, которые не шли дальше слухов. На нее в свое время глубочайшие впечатления произвели разговоры о французских шпионах, и она нет-нет, да и обращалась вновь к этой мысли. Теперь ее теория была такова. Кренфордцы так уважают себя и так благодарны аристократии, милостиво соизволившей жить в поместьях вблизи городка, что они ни в коем случае не позволили бы себе запятнать свою благовоспитанность нечестностью или безнравственностью. Следовательно, нам остается считать, что грабят люди пришлые. А если пришлые, то почему бы и не иностранцы? А если иностранцы, то уж кто, как не французы? Сеньор Бруно не говорил на ломаном языке точно француз, и хотя он расхаживал в тюрбане точно турок, миссис Форестер ведь видела гравированный портрет мадам де Сталь в тюрбане и портрет господина Денона в таком же костюме, какой был на фокуснике, из чего неопровержимо вытекало, что тюрбаны носят не только турки, но и французы. И можно не сомневаться, что сеньор Брунони-Француз, французский шпион, выискивающий в Англии слабые и незащищенные города а раз так, то он обязательно должен иметь сообщников. У нее, у миссис Форестер, всегда было свое мнение о приключении мисс Пул в гостинице Георг, когда та увидела двух человек там, где полагалось быть всего одному. Французы напридумали хитрости и уловок, о которых англичане, слава богу, и понятия не имеют, и она, хотя и пошла смотреть фокусника, все время чувствовала, что поступает дурно, Ведь это представление, наверное, выходило за границы, дозволенного добрым христианам, хотя мистер Хейтер на нем и присутствовал. Короче говоря, мы еще никогда не видели миссис Форестер в подобном волнении, а так как она была дочерью и вдовой офицера, мы, разумеется, очень считались с ее мнением. По правде говоря, я не знаю, что было правдой, а что ложью в слухах, которые в то время распространялись по городку с быстротой пожара. Но тогда мне представлялось вполне правдоподобным, что в Мардене, маленьком городке в восьми милях от Крэнфорда, грабители проникали в дома и лавки через дыры, которые проделывали в стенах, разбирая и унося кирпичи в полночный час так бесшумно, что ни в доме, ни вокруг него никто не слышал ни звука. Услышав об этом, мисс Мэтти в отчаянии не сдалась. «Что толку?» — сказала она в замках, засовых, колокольчиках на окнах и ежевечерних обходах дома. «Эта уловка — настоящий фокус!» И теперь она верит, что без синьора Брунони тут дело не обходится. Как-то днем часов около пяти нас испугал торопливый стук в дверь. Мисс Мэти велела мне бежать к Марти и сказать, чтобы она ни в коем случае не отпирала дверь, пока она, мисс Мэти, не произведет разведки через окно, предварительно вооружившись скамеечкой для ног, дабы обрушить ее на голову неведомого гостя, когда в ответ на ее вопрос «Кто тут?» он посмотрит вверх, и окажется, что его лицо закрыто черным крепом. Но оказалось, что пришла всего лишь мисс Пул в сопровождении Бетти. Мисс Пул поднялась в гостиную. В руке она держала корзиночку и, несомненно, пребывала в состоянии величайшего волнения. «Сберегите ее!» — воскликнула она, когда я хотела взять у нее корзинку. «Это мое столовое серебро. Я убеждена, что существует план ограбить нынче ночью мой дом. Я пришла поручить себя вашему гостеприимству, мисс Мэтти. Бетти будет ночевать у своей троюрной сестры в Георгии». — Я могу, если вы разрешите мне остаться, всю ночь просидеть на стуле, ведь мой дом стоит в таком отдалении от остальных, что нас, конечно, никто не услышит, как бы мы ни кричали. — Но что вас так встревожило? — осведомилась мисс Мэтти. — Вокруг вашего дома рыскали какие-нибудь подозрительные люди? — О, да! — скричала мисс Пул. — Три раза мимо него прошли двое мужчин самого зловещего вида. А всего полчаса назад нищая ирландка, едва Бетти приоткрыла дверь, чуть не ворвалась в дом, твердя, что ее дети умирают с голоду, и она должна поговорить с хозяйкой. — Заметьте, с хозяйкой! хотя в передней висела мужская шляпа, и было бы естественнее сказать с хозяином. Но Бетти успела захлопнуть дверь и прибежала ко мне, и мы собрали ложки и сидели у окна до тех пор, пока не увидели, что Томас Джонс возвращается с работы, а тогда мы его окликнули и попросили проводить нас в город. Мы могли бы с торжеством напомнить мисс Пул, как она щеголяла своей храбростью, пока не напугалась» но мы очень обрадовались, убедившись, что и она не свободна от человеческих слабостей, а потому нам не хотелось злорадствовать. Я с большой охотой уступила ей на ночь свою комнату, а сама спала с мисс Мэтти. Но прежде чем мы удалились на покой, они обе успели припомнить и рассказать столько жутких историй про грабежи и убийства, что у меня мороз по коже подирал от страха. Мисс Пул, по-видимому, очень хотела доказать, что, насмотревшись за свою жизнь стольких ужасов, она имела право на этот раз струхнуть, а мисс Мэтти не желала отстать от нее и на каждый ее рассказ отвечала вдвое более страшным. И в конце концов мне почему-то вспомнилась старинная сказка про соловья и музыканта, которые, поспорив, кто поет лучше, соревновались до тех пор, пока бедная филомела не упала мертвой. Одна из их историй преследовала меня потом еще очень долго. История о девушке из Камберлена, которую оставили сторожить дом, когда остальные слуги отправились на ярмарку, а господа были в Лондоне. В дверь постучал бродячий торговец и попросил разрешения оставить на кухне большой тяжелый тюк своих товаров, сказав, что вернется за ним вечером, а девушка, дочь Егере бродя от скуки по дому, Увидела в зале ружье и сняла его, чтобы рассмотреть поближе. А оно выстрелило в открытую дверь кухни прямо в тюк, и из него медленно-медленно просочилась темная струя крови. С каким наслаждением мис Пул рассказывала эту часть истории, смакуя каждое слово. Описание дальнейшего мужественного поведения девушки она довольно-таки сократила, и у меня осталось только смутное представление, что та каким-то образом взяла верх над грабителями с помощью утюгов, которые сначала раскалила до красна, а затем снова сделала черными, обмакнув в расплавленное сало. Мы расстались на ночь с трепетом, думая о том, что нам доведется услышать утром. Причем я испытывала лихорадочное желание, чтобы ночь поскорее прошла ведь разбойники могли из какого-нибудь своего тайника увидеть, как мисс Пул уносила серебряные ложки, и тогда у них появилась бы двойная причина напасть на наш дом. Однако нам не довелось услышать ничего необыкновенного, пока на следующий день к нам не зашла леди Гленмайер кухонная утварь у задней двери, сохраняла точно то же положение, какое мы с Мартой придали ей, нагромоздив кастрюли на сковородке, точно берюльки. Так что они обрушились бы с оглушительным грохотом, если бы к филенке притронулась снаружи хотя бы кошка. Я несколько недоумевала, что, собственно, должны мы будем делать, если этот сигнал тревоги разбудит нас среди ночи и сказала мисс Мэтти, что, по-моему, нам следует сунуть головы под одеяло, тогда грабители не будут опасаться, что мы сможем их впоследствии опознать. Однако мисс Мэтти, дрожа от страха, отвергла этот план и заявила, что наш долг перед обществом — помочь их аресту, и она, во всяком случае, постарается схватить их и запереть до утра на чердаке. Когда пришла леди Гленмайер, мы чуть было ей не позавидовали дом миссис Джеймисон действительно подвергся нападению. Во всяком случае, они увидели следы мужских сапог на клумбе под кухонными окнами, где мужчинам делать нечего, а Карла лаял всю ночь напролет, словно вокруг дома бродили чужие. Миссис Джеймисон была разбужена леди Гленмайер, и они вместе начали дергать сонетку колокольчика, который находится в комнате мистера Муллинера на третьем этаже — а когда, в ответ на этот призыв, его голова в ночном колпаке показалась над перилами, и они сообщили ему о своих страхах, он тотчас скрылся в своей спальне, запер дверь, чтоб не сквозила, как он объяснил им на следующее утро, и, приоткрыв окно, доблестно крикнул, что отделает предполагаемых грабителей по-свойски, если они поднимутся к нему на третий этаж. Однако, как заметила леди Гленмайер, для них это было небольшим утешением. Ведь прежде чем забраться к нему, грабители должны были бы пройти мимо ее спальни и спальни миссис Джеймисон, а к тому же оказаться необыкновенными любителями драк. Иначе с какой стати они, вместо того, чтобы спокойно грабить никем не охраняемый первый и второй этаж, полезли бы в мансарду, где им еще предстояло бы взломать дверь, чтобы, наконец, добраться до мужественного защитника этого дома». Леди Гленмайер некоторое время стояла в гостиной, прислушиваясь, а затем предложила миссис Джеймисон снова лечь спать. Но та объявила, что ей будет спокойнее, если она не ляжет, а останется сидеть и сторожить. Теплоукутавшись, миссис Джеймисон расположилась сторожить на диване, где в шесть часов утра горничная и обнаружила ее погруженный в глубокий сон. А леди Гленмайер легла в постель и до зари не сомкнула глаз. Когда леди Гленмайер закончила свое повествование, мисс Пул удовлетворенно закивала. «Она не сомневалась, что мы услышим о странных происшествиях в Крэнфорде в эту ночь. И вот мы о них услышали». Очевидно, грабители намеревались напасть на ее дом, но, убедившись, что они с Бетти на чеку и унесли серебро, злодей, изменив свой план, направились к дому миссис Джеймисон. И неизвестно, чем бы все это кончилось – если бы Карла не залаял, как подобает хорошей собаке. «Бедный Карло! Ему уже недолго оставалось лаять. То ли разбойники, рыскавшие по городку, боялись его, то ли, возжаждав отомстить ему за то, что он прогнал их в роковую ночь, они его отравили». То ли, как полагали люди менее образованные, его сразила апоплексия, потому что ел он много, а гулял мало, но, во всяком случае, через два дня после этой полной событий ночи, Карла нашли мертвым. Он лежал, вытянув лапки, словно бежал, в надежде ценой столь непривычных усилий спастись от неумолимого преследователя, имя которому — смерть. Мы все очень жалели Карла, старого нашего друга, который столько лет тявкал на нас, а таинственность его смерти внушила нам большую тревогу. Не кроется ли за всем этим сеньор Брунони? Он ведь, по-видимому, убил канарейку одним властным словом. Его воля как будто обладала смертоносной силой, и, как знать, не скрывается ли он где-нибудь в окрестностях Кренфорда, творя с ее помощью всякие ужасы. Мы шепотом обменивались этими предположениями по вечерам. Однако утром мужество возвращалось к нам вместе с солнечным светом, и через неделю мы оправились от потрясения, которое причинило нам смерть Карла. Все кроме миссис Джеймисон. Педняшка горевала так, как не горевала со времени кончины своего супруга. Мисс Пул даже сказала, что высокородный мистер Джеймисон сильно пил и причинял ей немало страданий, а потому смерть Карла, быть может, оказалась для нее более тяжелым ударом. Впрочем, мисс Пул всегда была склонна к некоторому цинизму. Однако совершенно ясно было одно — Миссис Джеймисон следовало переменить обстановку, и мистер Муллинар придерживался той самой категорической точки зрения. Он покачивал головой всякий раз, когда мы осведомлялись о здоровье его госпожи, и говорил про то, что она потеряла аппетит и спит очень дурно самым зловещим голосом, и не без основания, так как наиболее естественным для нее состоянием всегда было есть и спать. И раз уж она не ест и не спит, Значит, и дух ее, и здоровье совсем расстроены». Леди Гленмайер, который Крэнфорд, по-видимому, пришелся очень по вкусу, считала, что миссис Джеймисон вовсе незачем ехать в Челпнем. И ни раз, и ни два ясно давала понять, что это затея мистера Мулинера, который очень перепугался, когда на дом было совершено нападение и с тех пор имела обыкновение жаловаться на то, какая это тяжкая обязанность, защищать стольких женщин. Но как бы то ни было, миссис Джеймисон уехала в Челтном под охраной мистера Муллинера, а леди Гленмайер осталась единственной хозяйкой в доме с поручением следить, чтобы служанки не обзаводились дружками. Дракон из нее получился очень милый, и едва выяснилось, что ей можно остаться в Кренфорде, как она пришла к выводу, что ничего лучше поездки миссис Джеймисон в Челтном нельзя было и придумать. Свой дом в Эдинбурге она сдала и пока не имела собственного крова, а потому необходимость присматривать за удобным жилищем ее свойственницы пришлась ей очень кстати. Мисс Пул полагала, что может с полным правом считаться героиней ввиду принятых ею решительных мер, когда она обижала от двух мужчин и одной женщины, которых она теперь называла не иначе, как «эта шайка-убийц». Их внешность она описывала в самых ярких красках, и я заметила, что при каждом повторении ее рассказа к этой внешности добавлялась какая-нибудь новая злодейская черта. Один был высок и стал великаном, прежде чем мы окончательно с ним расстались. «Разумеется, волосы у него были черные, и мало-помалу они превратились во всклокоченную гриву, падавшую ему на глаза и на плечи. Другой был низенький и коренастый, и прежде чем с ним было покончено, на спине у него вырос горб, волосы у него были рыжеватые, но скоро стали морковными, и она была почти уверена, что один глаз у него слегка косил. Оба глаза у него свирепо смотрели в разные стороны» а у женщины глаза горели злобой, и она отличалась мужским телосложением, скорее всего, переодетый мужчина. Позже мы услышали про щетину на ее подбородке, про басистый голос и мужскую походку. И если мисс Пулл с восторгом рассказывала о событиях этого дня всем, кто о них расспрашивал, то другие куда менее гордились своими столкновениями с грабителями. Мистер Хогинс, врач, подвергся нападению у самого своего порога едва дернул звонок, и два негодяя, скрывавшиеся в тени крыльца, успели заткнуть ему рот и ограбить его прежде, чем слуга открыл дверь. Мисс Пул не сомневалась, что этот разбой, конечно, окажется делом рук ее шайки, и в тот же день, когда узнала про него, поспешила проверить, в порядке ли ее зубы, и расспросить мистера Хогинса. От него она пришла прямо к нам, а потому мы узнали то, что она узнала непосредственно из первоисточника, и пока еще пребывали в волнении, вызванном этой животрепещущей новостью, ведь само событие произошло накануне вечером. Нуж! Ну сказала мисс Пул, опускаясь на стул, с решительностью человека, который постиг смысл жизни и всего сущего, а такие люди никогда не ступают легко и садятся всегда плотно. Нуж, ну скажу я вам, мисс Мэтти, мужчины! Это мужчины. Любой из них желает, чтобы его считали Самсоном и Соломоном вместе взятыми, таким сильным, что никто не способен побить его, и таким мудрым, что перехитрить его невозможно. Вы, наверное, замечали, что они всегда все знают наперед, хотя объявляют об этом только когда что-то уже случится. «Мой отец был мужчиной, и я хорошо знаю всю их породу». Она умолкла, чтобы перевести дух, и мы с удовольствием воспользовались бы этой паузой, дабы исполнить роль хора, но не совсем понимали, что нам следует сказать, и какой, собственно, мужчина вызвал эту Филиппику против всей их породы. А потому мы поддержали ее лишь укоризненным покачиванием головы и негромким восклицанием. Да, они непостижимы, что и говорить. — Нет, вы только подумайте, — продолжала мисс Пул. Я подвергаю себе опасности лишиться еще одного из оставшихся у меня зубов? Ведь это ужасно, в какой власти у дантиста мы оказываемся. Я, например, всегда разговариваю с ними очень кротко, пока не вырву рта из их когтей. И все-таки мистер Хогинс оказывается настоящим мужчиной и не желает сознаваться, что его вчера вечером ограбили. Так его не ограбили? воскликнул хор. Откуда вы это взяли? вскричала миспул, Пул, разгневавшись на наше легковерие. «Я убеждена, что его ограбили, как мне и рассказывала Бэтти, только ему стыдно сознаться в этом. И, разумеется, очень глупо, что он допустил, чтобы его ограбили на его собственном крыльце. Возможно, он чувствует, что это отнюдь не возвысит его в глазах общества, а потому пытается скрыть случившееся». Но он мог бы не стараться обмануть меня, утверждая, будто я слышала преувеличенное описание мелкой кражи, случившейся на прошлой неделе, когда у него из кладовой на заднем дворе похитили кусок баранины. Он имел наглость добавить, что, по его мнению, мясо утащила кошка. Не сомневаюсь, что, докопаясь я до истины, оказалось бы, что это был тот самый переодетый женщина-ирландец, который шпионил вокруг моего дома, прикрываясь историей о голодных детях. После того, как мы надлежащим образом осудили скрытность мистера Хогинса и выбрали мужчин вообще, ссылаясь на него как на типичного их представителя, мы вернулись к той теме, которую обсуждали, когда пришла мисс Пул, а именно... Можем ли мы в столь беспокойные времена принять приглашение, только что полученное мисс Мэтти от миссис Форестер, которая по обыкновению хотела бы ознаменовать годовщину своей свадьбы, чаем в пять часов и партией в преферанс после чая? Миссис Форестер упомянула, что приглашает нас не с легким сердцем, так как дороги она боится небезопасны. Но, — продолжала она, — может быть, кто-нибудь из нас согласится взять портшес, а остальные, ускорив шаги, попробуют не отстать от бегущих рассойносильщиков, и таким образом все мы благополучно доберемся до оверплейса, городского предместья. Нет, предместье это слишком пышное обозначение для кучки домиков, отделенных от Кренфорда пустырем ярдов двести шириной, через которые вела темная и уединенная дорога. Можно было не сомневаться, что мисс Пул ждет дома такая же записка, а потому ее визит к нам оказался очень кстати. Мы могли подробно обсудить с ней это приглашение. Мы все предпочли бы отклонить его, но чувствовали, что было бы жестоко предоставить миссис Форестер в одиночестве вспоминать свою не очень счастливую и не слишком удачно сложившуюся жизнь. Мисс Мэти и мисс Пул в течение многих лет обязательно бывали у нее в этот день и теперь они храбро решили не отступать перед ужасами темного проселка, лишь бы сохранить верность дружбе. Однако, когда наступил вечер, мис Мэти, ибо было единодушно решено, что ввиду легкой простуды портшезом воспользуется она, прежде чем ее упрятали туда, как чертика в коробочку, взяла с носильщиков обещание, что они... Что бы ни случилось, не убегут и не бросят ее, запертую в портшезе, на расправу убийцам. Но я заметила, что после того, как они дали требуемые обещания, ее лицо все же выразило суровую решимость мученицы, и, глядя на меня сквозь стеклянную дверцу, она печально и зловеще покачала головой. Тем не менее, мы добрались до дома миссис Форестер вполне благополучно и только сильно запыхались. Ведь речь шла о том, кто быстрее пробежит темный проселок, и, боюсь, бедная мисс Мэтти порядком растрясло. Миссис Форестер сделала кое-какие добавления к обычному угощению в знак признательности за то мужество, с каким мы ради нее пренебрегли столь грозной опасностью. Неизменный ритуал аристократического неведения касательно того, какие яства вздумалось приготовить прислуги, был совершен, и вечер прошел бы в тихой гармонии за преферансом, если бы не увлекательный разговор, который завязался не знаю как, но касался, само собой, разумеется, разбойников и грабителей, наводнивших окрестности Кренфорда. Не отступив перед опасностями темного проселка, И, имея таким образом в запасе доказательства нашей храбрости, а к тому же, возможно, желая доказать, насколько мы превосходим мужчин в виду а именно мистера Хогинса, в откровенности, мы принялись описывать свои тайные страхи и те предосторожности, которые каждый из нас принимает. Я призналась, что всегда ужасно боюсь увидеть глаза, глаза, которые следят за мной, сверкая в какой-нибудь тусклой, гладкой деревянной поверхности и что если в минуту паники я осмелюсь подойти к зеркалу, я обязательно поверну его обратной стороной, страшась увидеть позади себя глаза, глядящие из мглы. Я заметила, что мисс Мэтти собирается с духом для исповеди, и вот она открыла нам свой секрет. С самого детства, ложась спать, она боялась, что кто-то, спрятавшийся под кроватью, схватит ее за ту ногу, которая еще стоит на полу. Когда она была моложе и подвижнее, сказала она, то обыкновенно прыгала в кровать с некоторого расстояния, чтобы обе ее ноги сразу оказались в безопасности. Но ее прыжки раздражали Дебору, которая всегда отходила ко сну, изящно, и ей пришлось отказаться от этой предосторожности. Но теперь ее все чаще вновь охватывает былой ужас, особенно после нападений на дом Миспул. Мы все уже твердо уверовали, что на него действительно было совершено нападение. И тем не менее, ей не хочется заглядывать под кровать. Как неприятно было бы обнаружить, что там прячется мужчина, увидеть его свирепую злобную физиономию. А потому она кое-что придумала. Может быть, я обратила внимание, что она попросила Марту купить ей за Пенни детский мячик? Теперь она каждый вечер бросает этот мячик под кровать. Если он свободно выкатывается с другой стороны, то можно ни о чем не думать. Если же нет, она не забывает при этом держаться за сонетку, чтобы тут же громко позвать Джона или Гарри, словно ожидая, что на ее звонок явятся дюжи и лакеи. Мы все горячо одобрили эту хитроумную выдумку, и мисс Мэтти, погрузившись в умиротворенное молчание, бросила взгляд на миссис Форестер, словно приглашав ее тоже рассказать о своей тайной слабости. Миссис Форестер покосилась на мис Пул и попыталась слегка переменить тему. Она сообщила нам, что взяла взаймы мальчика из соседнего домика, обещав его родителям мешок угля к Рождеству и обязавшись каждый вечер кормить его ужином, если он будет ночевать у нее. Когда он явился в первый раз, она объяснила ему его обязанности и, убедившись, что он очень смышлен, вручила ему саблю майора, майор был ее покойным мужем, с тем, чтобы на ночь он клал ее себе под подушку, повернув заточенную сторону лезвия к изголовью. По ее мнению, мальчуган был необыкновенно сметлив. Увидев треуголку майора, он объявил, что с ней на голове берется в любую минуту напугать двух англичан или четырех французов. Однако она вновь принялась втолковывать ему, что времени надевать треуголку или еще что-нибудь у него не будет. Едва заслышав где-нибудь шум, он должен тотчас кидаться туда с саблей наголо. Когда я высказала предположение, что подобное кровожадное и категорическое распоряжение может стать причиной несчастного случая, например, Дженни пойдет умываться, а он бросится на нее и проткнет насквозь, прежде чем успеет разобраться, что перед ним вовсе не француз, миссис Форестер объяснила, что ничего подобного не ожидается, так как он спит необыкновенно крепко, и по утрам его приходится долго трясти или обливать холодной водой, чтобы разбудить. Наверное, столь глубокий сон объясняется тем, что он ужинает очень плотно. Бедняжка дома жил в проголодь, и она велела Дженни кормить его вечером получше. Эта история, однако, не могла заменить признаний в тайных страхах, и мы принялись уговаривать миссис Форестер сказать нам, что, по ее мнению, могло бы внушить ей наибольший ужас. Она помолчала помешала в камине, задула свечи, а затем произнесла звучным шепотом. «Привидения!» И она посмотрела на мисс Пул, словно заявляя, что это так, и что она от своих слов не отступит. Подобный взгляд сам по себе уже был вызовом. И мисс Пул обрушила на нее дурное пищеварение, игру воображения, обман зрения и еще немало доводов, Почерпнутых у доктора Ферьера и доктора Хиберта, Мисс Мэти, как я упоминала раньше, питала некоторую веру в привидения, а потому то немногое, что она сказала, поддерживала точку зрения миссис Форестер, которая, ободрённая таким сочувствием, заявила, что привидения — это часть её религии, и что уж ей-то, вдове майора, известно, чего следует бояться, а чего нет. Короче говоря, «Я никогда, ни раньше, ни потом, не видела эту кроткую, уступчивую и терпеливую старушку, такой разгоряченной». Все бузинное вино в мире не могло бы в этот вечер смыть воспоминания о разногласиях между миспул Пул и хозяйкой дома. Более того, когда бузинное вино было подано, это послужило поводом для нового спора – ибо Дженни, маленькая служанка, пошатываясь под тяжестью подноса, сообщила, что она совсем недавно собственными глазами как-то вечером видела привидение на темном проселке, на том самом проселке, по которому нам предстояло возвращаться домой. Хотя эта последняя мысль пробудила в моей душе довольно неприятное чувство, И я все же не могла не улыбнуться положению Дженни, напоминавшему положение свидетельницы, которую подвергают перекрестному допросу прокурор и адвокат, не стесняясь задавать наводящие вопросы. Сама я пришла к заключению, что Дженни, несомненно, видела нечто такое, чего нельзя было объяснить только несварением с желудка. «Дама в белом и без головы». Вот что она показала на допросе, и вот на чем продолжала настаивать, поддерживаемая сознанием, что хозяйка в тайне ей сочувствует, с каким бы испепеляющим презрением не смотрела на нее мисс Пул. И не только она, но и многие другие видели эту безголовую даму, которая сидела у придорожной канавы, ломая руки точно от горя. Миссис Форестер время от времени бросала на нас торжествующие взгляды, Но ведь ей-то не предстояло пройти по темному проселку, прежде чем она могла бы спрятаться под своим одеялом. Одеваясь, чтобы отправиться домой, мы благоразумно не заговаривали о безголовой даме. Ведь нам не было известно, не находятся ли ее призрачные голова и уши где-то поблизости, и не существует ли между ними и злополучным телом у темного проселка какой-либо духовной связи. А потому... Даже мисс Пул чувствовала, что об этих материях не следует говорить легкомысленно, дабы не раздражить и не оскорбить это горюющее туловище. Во всяком случае, так мне показалось, ибо вместо того, чтобы весело болтать, как водилось во время этой процедуры, мы завязывали ленты наших накидок самым похоронным видом. Мисс Мэти плотно задернула занавески на дверцах портшеза, чтобы не увидеть чего-либо неприятного, и носильщики, то ли воодушевленные близостью конца своих трудов, то ли потому что дорога шла под гору, припустили так бодро и резво, что мы с мисс Пул еле поспевали за ними. Мисс Пул совсем запыхалась и была способна лишь умоляюще повторять «Не покидайте меня!» и с такой силой цепляться за мой локоть, что я не покинула бы ее «Явись перед нами хоть сто привидений!» Какое-то было облегчение, когда носильщики, устав от тяжести своей ноши и от собственной быстроты, остановились отдохнуть как раз там, где к темному проселку подходит дамба Хэддингли. Миспул Пул отпустила меня и ухватилась за одного из носильщиков. «Не могли бы вы... не могли бы вы пойти дальше по дамбе? Темный проселок такой неровный, а мисс Мэтти отряски от делается дурно». Из портшеза донёс и приглушённый голос. «Ах, пожалуйста, идите дальше. Что случилось? Я прибавлю вам шесть пенсов, если вы пойдёте побыстрее. Пожалуйста, не стойте тут!» «А я дам вам шиллинг", «С достоинством», — сказала мисс Пул дрожащим голосом. «Если дальше вы пойдёте по дамбе Хэддингли». Оба носильщика что-то буркнули в знак согласия, подхватили портшез и затрусили по дамбе. Так что заботливое желание Миспул Пул избавить мисс Мэтти от тряски исполнилось. Дамбу покрывала мягкая глубокая грязь, а потому даже упасть там можно было бы без дурных последствий. Хотя встать, наверное, оказалось бы далеко не так просто.